Глава двадцать третья. Финал турнира. Часть первая. «Вот черт!» — одновременно произнесли мы с Онриксоном, оголив свое оружие. «Неужели они вчетвером устроили засаду, чтоб сначала одной паре, а потом и второй добыть флаг?» — подумал я. «Неужели Каменное Сердце вместе с Эмертоном пришел сюда, а не заодно?» «Вот с ним могу и не справиться», — подумал Онриксон. «Неужели на этот раз, сразу четверых придется убить?» — подумал Каменное Сердце. «Но в таком состоянии придется действовать более обдуманно». Продолжал размышлять Каменное Сердце, убивая Онриксона дистанционным заклинанием. «Да, лучше сразу же избавиться от них. Так как этот Сэмертон уже с флагом, ему нет смысла нападать. Тем более в паре с ним должна быть игривая смерть, которая скрывается гораздо лучше Карена, так как последнего я уже давно заметил». — А вот где эта огненная женщина прячется, я до сих пор так и не понял. — Нет смысла прятаться от меня под землей, — сказал вслух каменное сердце. — Ты будешь погребен заживо. По всей видимости, его слова подействовали на Карана должным образом, так как он сразу же показался и тоже умер. — Жалкое зрелище! — с презрением произнес каменное сердце, проходя мимо меня и направляясь к выходу из пещеры. «Он что, совсем меня ни во что не ставит, что даже взглядом не удостоил?» «Но я должен признать, это было очень сильно», — подумал я. «Надеюсь, после такого они не захотят на меня нападать, не стану даже смотреть в его сторону», — подумал Каменное Сердце. «Все же игривая смерть хороша, даже не чувствуется ее присутствие», — подумал дорогу молодым. Я тоже направился к выходу. «Раз уж они не настроены на драку со мной, это лишь на руку». Боюсь, сейчас я бы не справился с ними. На выходе из пещеры яркий солнечный свет ослепил меня, и вместе с этим шквал овации заставлял болезненно жмуриться не хуже, чем от света. Ну ничего себе. Хотя, в принципе, ничего удивительного, что ему так хлопают. Каменное сердце не может быть непопулярным. Все-таки он топ-1, находится на самой верхушке, каждый его знает. «Ого, друзья!» «Я смотрю, вы удивлены не меньше меня, и ваши аплодисменты тому подтверждение. Крайний флаг вынесен из пещеры, и это фиолетовый, самый сложный в нахождении. Кто бы мог подумать, что он сможет справиться? На протяжении всего турнира он является андердогом, по ожиданиям первый, кто должен был покинуть нас». «Но раз за разом ему каким-то чудом удается доказать обратное. И даже сейчас, удивительно, невероятно, он снова справился!» Все громче и более яро заводил толпу ведущий. «Так, не понял. Это про меня, что ли? Так это мне аплодируют? Что, серьезно?» «Вы только посмотрите на его удивленное лицо!» «Видимо, он сам до сих пор не может до конца поверить в свою победу. Да, кажется, сегодня у народа появился новый любимчик», — продолжал ведущий. «Да уж, я удивлена так, что слов нет», — первый заговорила Калахара. «Он действительно приобрел большую популярность. Думаю, даже теперь может появиться новая специальная ставка». Сможет ли Сэммертон победить в турнире, вроде бы в шутку произнесла она. Но шутка ли? Да, это ненормально. Похоже, нам не стоило переживать. Ему все по плечу, словно бы не веря своим глазам, ответила Нелли. Пойдем? Или ты хочешь дождаться его? Думаю, сейчас это не лучшая идея. Ему же не дадут прохода теперь. Ну да, тут нет смысла пытаться пробиться сквозь эту толпу. Пойдем в нашу таверну. Я напишу Сэммертону. Надеюсь, он найдет время, чтобы поговорить. Первая меня встретила игривая смерть. «Ну, и как тебе это удалось?» Требовательно вопросила она, поднимаясь со своего места. «Только не говори мне, что ты смог убить того демона. Твой уровень не изменился, а он был невероятно силен, пугающий силен, невообразимо силен. Да я еще не встречала никого сильнее!» Только сейчас я обратил внимание на то, что за убийство монстров нам давали опыт. Немного, но давали. Вполне возможно, что из боссов и лут выпадал неплохой, но мне не довелось об этом узнать. Посмотрев на Дану своим уставшим взглядом, без каких-либо слов я просто нажал на кнопку выхода. Думая, она поймет. Мне сейчас не до разговоров. Я слишком вымотан и устал. Зайдя на следующий день в игру, только тогда я увидел сообщение от сердечной Нелли. Она приглашала меня посидеть в таверне, но на тот момент я думал лишь о том, как лягу поскорее спать. и на этот раз скорее устал именно мой мозг, нежели тело. Ответив Нелли на сообщение, я снова на том же месте столкнулся с игривой смертью. «Ты все это время меня тут прождала?» С улыбкой обратился я к ней. «Нет, конечно. Просто зашла немного раньше обычного, чтобы ты снова не ускользнул. Так что? Ты расскажешь, что там произошло?» — говорила Дана, ведя меня в безлюдное место для разговора. Честно говоря, особо-то нечего рассказывать. Я угодил в ловушку демона. А чтоб ты смогла избежать подобной участи, мне пришлось убить тебя. Можешь не благодарить. Не вину улыбнулся я. Кстати, по этому поводу у меня к тебе будут отдельные вопросы. Но ты пока продолжай, — перебила она меня. Дальше я просто нашел способ, как сбежать от демона, вернулся обратно, подобрал флаг и вышел. Думаю, больше нечего рассказывать. Вот так просто? Сбежал от демона? «Вернулся обратно? И как, интересно, ты смог вернуться? И откуда, кстати? Что это за место вообще было?» Пристально глядя мне в глаза, задавала она все больше вопросов. «Откуда мне знать?» Пожав плечами, ответил я. «Я точно так же, как и ты, бывал там впервые. А по поводу того, что мне удалось спастись... Думаю, это было что-то вроде квеста, где награда твоя жизнь...» И мне повезло пройти его. Но я понимала, что это точно никакой не квест, и ситуация была нестандартная. Да и вообще демон мог найти меня где угодно. А это что такое? Она взяла мою руку и посмотрела на тыльную сторону ладони. Шрам. Шрам? В виде луны? Такой ровный? Сощурила она глаза. До этого мне казалось, что ее взгляд и так был максимально подозрительный, но я ошибался. И как она только это делает? Она продолжила. «Похоже на какую-то печать. Тебя обязали на что-то? Ты заключил сделку с демоном?» «Ого. Она, оказывается, знает гораздо больше, чем я думал. Она что-то скрывает?» «Явно что-то скрывает. Не знаю, что за печать. Расскажешь, что это значит? Вдруг так я пойму немного больше?» Включил я дурачка. «Ведь я действительно не все помню, что там происходило». «Я просто предположила». «Мне тоже ничего неизвестно об этом», — ответила игривая смерть. «Я тоже не все запомнила. Но демон, кажется, говорил, что ждал именно тебя». Она, выжидающе посмотрела на меня и, не дождавшись моей реакции, продолжила. «Что он хотел? Почему именно ты? Почему-то мне кажется, что этот демон не связан с той пещерой и турниром, а значит, согласившись помогать тебе, ты втянул меня во что-то иное. То, что мне явно не нужно было». «Не хочешь рассказать?» «Я все рассказал. Увы. Извини, но мне надо идти готовиться к следующему туру. Кстати, прости, что так получилось в твоей жизнью. Я не хотел этого». «Угу», — задумчиво сказала она. Но после, словно опомнившись, продолжила. «То есть ничего подобного. С тебя должок. Думаю, увидимся еще. Удачи, Сэммертон. Еще один должок. Может быть, и ты на меня печать повесишь?» А то я же мало кому должен. Кстати, о долгах скоро мне придется кое с кем снова повидаться. И тебе удачи дана, сказал я пустоте. Итак, друзья, вот и настал заключительный день турнира. Самое долгожданное событие подходит к своему финалу. Ведь самых везучих участников. «Девять сильнейших обладателей Граней, девять настоящих героев смогли дойти до этого момента, и, конечно же, никто из них, как и из нас, не знал, что их ждет дальше, какое испытание ему готовано. Но прежде чем мы узнаем об этом, встретим же наших героев бурными аплодисментами!» Мы начали появляться полукругом, спиной друг к другу и лицом к зрителям. Каменное сердце! Начал представлять нас ведущий. Дорога, молодым! Северный бог меча! Диалан! Талисара! Хисара! Риксон! Четыреста четвертый и После каждого представления все трибуны взрывались овациями, и, на удивление, при моем объявлении люди аплодировали ничуть не меньше, чем остальным, а, возможно, даже чуточку громче. Девять участников. Я догадывался, что это будет заключительный раунд. У нас нечетное количество. Будут ли это просто дуэли? Теперь я начал в этом сомневаться. После того, как трибуны немного поутихли, ведущий продолжил. «А теперь поговорим о правилах. Все довольно просто. Все сразятся одновременно. Выжить должен лишь сильнейший. Можно пользоваться любыми заклинаниями. Все, что было у участников в откате, восстановилось. Сегодня вы должны показать максимум, на что способны, да пребудет с вами сила!» «И не забывайте, вы все уже финалисты! Каждого из вас ждет достойная награда!» В этот момент все зрители в очередной раз взорвались восторженными криками, но мне казалось, что я слышу все это слегка отстраненно. Я ушел в себя, в раздумье сразиться против всех. Был ли я готов к этому? Конечно. Справлюсь ли я? Надеюсь. Но одно я знаю точно. Я сейчас выложусь на полную. Побывав в плену у демона, я кое-что вспомнил достаточно важное. В последнее время я начал забывать о концентрации. Я сражался, не задумываясь, и все мои способности работали как должное. Но боевой транс — это другое. Тут все зависит лишь от меня, от моей головы, сердца и духовного настроя. Готов ли я идти до конца? Я помню, как Белигорн мне рассказывал легенды о тех, кто смог преодолеть свой предел, когда эльфы за свою силу начинали платить не просто энергией, а своей жизненной энергией. Также они проходят инициацию путем особого, сложного испытания, после чего получают свое второе имя и новые силы. Сегодня я должен преодолеть свой предел. Сегодня моя инициация. Пусть Лаириэль гордится мной. И Белигорн тоже. «Ну что, вы готовы?» Поднимая руки вверх, громко обращался к толпе ведущей. «Тогда начнем!» Как только последнее слово сорвалось с его уст, даже ветер еще не успел разнести звук по воздуху, я почувствовал приближение смерти, неминуемой гибели. «Бестелесный!» «Пусть использование этой способности будет для меня ошибкой, но сейчас это единственный шанс». Я зашел слишком далеко, чтобы вот так просто сдаться. В тот же миг все пространство, где мы находились, просто взорвалось. Настал Армагеддон невероятной силы. Все стало сначала красным, потом черным, и, наконец, серым. Эта пыль поднялась. Ничего не видно. «Вот черт! Я надеялся, что такой фантазии хватит, чтобы от вас избавиться», — услышал я чей-то недовольный голос. «Мне не хватило времени, чтобы хорошенечко все обдумать», — сказал тот же голос. Да, ты один из сильнейших, возможно, самый сильный среди нас, но ты упустил свой шанс на победу, просто поспешив. А теперь ты умрешь. Этот голос был знаком, я смог его разобрать. Каменное сердце. С кем он говорит? Я знаю твои слабости. Сильный порыв ветра поднял в воздух всю пыль и унес ее прочь подальше от арены. Тоже что то заклинание? Странная картина открылась перед глазами. На арене находилось лишь четверо игроков. Остальных что, просто испепелило? Куда они делись? Даже тел не осталось. Стояли я, каменное сердце, Диалан и 404 четвертый, Но с последним не все так просто. Так это с ним разговаривал топ-1 игрок. Его он назвал самым сильным. А потом убил. Из тела 404-го торчало огромное множество каменных шипов, на которых он свисал мертвым телом. Они вышли из земли, пронзив его насквозь. Теперь нас осталось трое. Диалан уже выглядит потрепанным, но готовым к бою. Я в бестелесной форме с включенным боевым трансом на второй ступени и каменное сердце без единой царапинки. Мы стоим друг напротив друга, оценивая силы. Кто начнет первым? На кого он нападет? Видимо, всех нас это сейчас больше всего интересует. Я посмотрел сначала на одного, потом на второго. Они оба оценили меня, потом друг друга. Я должен сконцентрироваться. Внезапное предчувствие опасности отвлекло меня от размышлений. Кто-то в очередной раз готовит мощнейшее заклинание. Сжигая дух и тело!» — прокричал Диалан уже после использования способности. Что-то новенькое. Я понял, что если бы остался в бестелесной форме, точно бы умер. Так как мне не удалось избежать этого заклинания, но я успел перейти в свое нормальное тело и получил относительно не так много урона, «Но мое чутье меня не могло обманывать. Отстраненный разум выручает». Значит, это заклинание было направлено конкретно против бестелесной формы. Кажется, я понял. Диолан готовился ко встрече с темным незнакомцем, и они все, видимо, изучали мои способности. Нашли легкие способы против этой, против бестелесной формы. Неужели ради меня он изучил что-то еще?» Практически одновременно с этим он также напал на каменное сердце. Изгнание силой! Того ощутимо подкосило. Но перед этим он также успел применить по нам обоим каменные шипы, но это было лишь для отвода глаз. Опасность чувствовалась сверху, град из камней. Я смог уклониться от всего. Диалан же не двинулся с места, но невидимая оболочка, окутавшая его тело, не позволила нанести по нему урона. Абсолютная защита. Я удивлен. «Что же касается тебя, попрыгончик, то и ты меня этим сейчас не разочаровал», — сказал каменное сердце. «Но это было лишь для затравки. Небольшая разминка». «Это он меня, что ли, попрыгунчиком назвал?» «Ага. А что ты скажешь на это?» «Пятая ступень». В тот же миг я моментально появился за его спиной, одновременно с этим атакуя его шею своим клинком. И лишь своим зрачком он успел среагировать на мое перемещение, — И то слишком медленно. «Голову с плеч!» Но не тут-то было. Ударив максимально сильно, на его шее появилась трещина, но казалось, что мое оружие ударилось о камень. Нет, о целую скалу. В какой-то момент я даже побоялся, что клинок сейчас обломится. «Боевой танец смерти», — прошептал я. Так назвал я свой боевой стиль, который образовался у меня спустя тысячи часов проведенного боя с клинками. Изначально я приступал к изучению стиля «Боевой танец ветра», но со временем сам немного стал добавлять к нему какие-то детали. Это напористый боевой стиль, который теперь предназначен не просто для сражения против нескольких противников, он предназначен для их уничтожения. Благодаря своей второй грани я способен немного улучшить свой стиль за счет видения уязвимых мест противника». Я танцевал вокруг своего врага, нанося десятки ударов в секунду. Каменное сердце пытался делать выпады или применение каких-то заклинаний, но ничто не могло сейчас меня остановить». «Невероятно», — произнес уважаемый представитель эльфов с трибун. «Что такое? Вы тоже впечатлены нашими героями?» «Довольно», — ответил король. «Я же вам говорил, что даже вы будете удивлены их силой». «Знаю, что вы славитесь вашей скоростью, но и среди людей, как видите, есть умельцы». Лицо короля все больше начинало светиться от удовольствия. «Дело не в этом. До него были и побыстрее люди. Дело в его стиле. Это точно боевой стиль эльфов, вернее, не совсем его копия. Он немного отличается, но за основу точно взят он. Я не могу ошибаться», — напряженно проговорил посол. «Что это значит?» «Он обучился стилю эльфов?» — задал вопрос гном. «Этого тоже не может быть. Никто из эльфов не раскроет наших секретов в бою, тем более перед людьми. Это бред. А сам он уж подавно не смог бы этому обучиться». «Тогда вы сами себе противоречите». Снова влез в разговор король. «Вы же сами сказали, что не можете ошибаться, и это точно боевой стиль эльфов». «Уж не думаете ли вы, что это эльф? Со смешком произнес он. «Я не знаю, что думать. Как такое возможно?» Не отрываясь и на мгновение от боя, ответил посол эльфов. «Но я хочу увидеть, на что он еще способен».